оглядываясь на 80 прожитых лет. В 80-й годовщине, конечно же, нет ничего особенного. Люди живут сейчас значительно дольше, чем в прежние годы, и мы постоянно слышим о стариках, которым перевалило за 90, а они, тем не менее, полностью сохраняют все свои способности. Так что оправдать мое сегодняшнее обращение к вам – можно лишь тем, что человеку исполняется 80 лет всего раз в жизни. За свой долгий век я был свидетелем многих перемен, в наших привычках, обычаях, образе мыслей, и, думается, вам будет интересно послушать о них. Человеческая память коротка, даже тот, кто вошел в возраст уже полвека назад, с трудом может вспомнить, насколько другим был тогда мир, А молодые люди вообще не имеют понятия о прежнем мире. Им представляется, что современное положение вещей устоялось чуть ли с незапамятных времен. Мир, который я застал, когда в 18 лет пошел изучать медицину, не знал ни самолетов, ни машин, ни кино, ни радио, ни телефонов. В нашу школу в Кентербери приезжал лектор, и демонстрировал новый еще очень несовершенный аппарат, который глухо и с запинками воспроизводил человеческий голос. Это был первый граммофон. Мир, который я тогда застал, отапливался и довольно скверно углем, освещался газовыми или керосиновыми лампами и считал ванну роскошью, доступной лишь самым обеспеченным. Богатые люди, их даже называли владельцами экипажей, ездили в каретах Лиландо, люди победнее в пролетках и четырехколесных повозках, известных как грохоталки, а публика, что победнее, в общественных дилижансах, запряженных тяжеловозами. По улицам Лондона бродили музыканты и шарманщики, им приходилось давать деньги, чтобы они ушли подальше. В воскресные дни, уныло позванивая в колокольчик, дворы обходил продавец горячих булочек, люди выскакивали из домов купить к чаю сдобу или лепёшку. Жизнь в этом мире была дешевой. Поступив в больницу святого Фомы, я снял на Синвенсквер две комнаты с обстановкой всего за 18 шиллингов в неделю. За двенадцать шиллингов в неделю моя хозяйка утром кормила меня сытным завтраком, а в половине седьмого, когда я возвращался домой, ужином. А в самой больнице за четыре пенса можно было перекусить пшеничной лепешкой с маслом и стаканом молока. Так что всего на 14 фунтов в месяц мне удавалось не только вполне прилично жить, платить за учебу, покупать необходимые инструменты и одежду, но еще и развлекаться, а в трудную минуту всегда можно было за 3 фунта заложить микроскоп. Хватало мне денег и на театры, которые я посещал, по крайней мере, раз в неделю. В задние ряды портера, куда я брал билеты, приходили совсем не так чинно, как сейчас. Очередность вообще не соблюдалась. Зрители тесной толпой скапливались у входа, и когда двери открывали, давясь, толкаясь и крича, бросались в зал к местам получше. Но это тоже считалось развлечением. Я видел Генри Ирвинга и Эллен Терри. Я видел миссис Патрик Кэмпбелл во второй миссис Тенкерей и Джорджа Александра в «Как важно быть серьезным». Вторая миссис Тенкрей одна из самых удачных пьес английского драматурга Артура Уинга Пинера. 1855-1934 годы, поставлено в 1883 году. Но самую большую радость не доставлял по субботам Тиволи. Мюзик-холл, теперь его забытый, находился тогда на вершине славы. В свои лучшие годы там выступали незабвенные Марилойд, Бесси Белволд, Веста Тилли. Альбер Шевалье, Дан Лено. Каждый из них мог в одиночку держать зрителей в полном напряжении 20 минут кряду. Удивительно талантливые были люди. Из комедийных актеров последних лет с ними можно сравнить разве что повсеместно и горько оплаканного Сида Филда. Путешествия в те дни тоже обходились недорого. Когда мне было двадцать лет, я шесть недель на пасхальные каникулы провел в Италии. Я съездил в Пизу. Целый месяц чудесно жил во Флоренции, сняв у одной вдовы, пожилой, очень милую комнатку с полным пансионом. Затем, посетив Венецию и Милан, я вернулся в Лондон. Вся поездка, включая железнодорожные билеты, встала мне 20 фунтов а удовольствие я получил огромное. В больнице святого Фомы я провел пять лет. Студент из меня получился, прямо скажем, нерадивый, так как к медицине моя душа не лежала. Мне с детства хотелось стать литератором, и по вечерам после ужина я читал и сочинял. Вскоре я написал роман Лизы из Ламбета», и отослал его в издательство. Романа публиковали, Когда кончалась моя учеба при больнице, он даже приобрел некоторую популярность. Случайное стечение обстоятельств, конечно же. Но откуда мне было знать об этом? Я решил, что смогу теперь бросить врачебную практику и стать профессиональным писателем. И вот всего через три дня после последнего экзамена, дававшего мне право на диплом врача, Я отправился в Испанию учить язык и писать следующую книгу. Оглядываясь после стольких лет назад на прожитые годы и прекрасно сознавая сейчас, сколь малы у писателя шансы на успех, и как трудно ему зарабатывать на хлеб, я ясно понимаю, что чудовищно рисковал, но в ту пору сомнения мне и в голову не приходили. Я оставил медицину со вздохом облегчения, хотя до сих пор не жалею о пяти годах, проведенных в больнице, даже наоборот. Эти годы научили меня почти всему, что я знаю о человеке. Ведь в больнице человеческая природа видна в самом неприкрытом виде. Люди, терзаемые болью и страхом смерти, ничего не скрывают от своего врача, а если и пытаются что-то скрыть, то безуспешно. Я, честно говоря, не намеревался рассказывать о себе, но, видимо, без автобиографического элемента сегодня не обойтись. Следующие десять лет дались мне очень тяжело. После первого успеха удача отвернулась, я написал несколько романов, только один из них имел какие-то достоинства, и несколько пьес, которые директора театров тут же возвращали назад. Все это время я зарабатывал в среднем по сто фунтов в год. Потом, счастье, мне вдруг улыбнулось. У арендатора и директора Корт-театр на Слон-сквер провалилась пьеса, а поскольку следующая была еще не готова, он просто не знал, как быть. Он прочел мою леди Фредерик, и, хотя она ему не понравилась, он решил, что месяца полтора, пока суд додела, Она продержится. Леди Фредерик не сходила со сцены пятнадцать месяцев. Через некоторое время в Лондоне уже шли сразу четыре мои пьесы. Ничего подобного раньше не случалось, и газеты устроили большой трезвон. Без ложной скромности могу сказать, что обо мне заговорил весь город. Один из студентов больницы святого Фомы спросил как-то у известного хирурга, которому я ассистировал на операциях, помнит ли он меня. «Прекрасно помню», — ответил тот. «Печальная история, очень печальная. Боюсь, это одна из наших неудач». Со своей точки зрения он был, скорее всего, прав. Множество других людей, и, я думаю, тоже справедливо, считали мой успех незаслуженным. Как бы там ни было, этот успех вытащил меня из бедности и принес немало новых друзей. Мне уже не приходилось пробиваться с толпой в зрительный зал, борясь за место получше. Я сидел теперь в креслах. Пора вернуться к моим баранам и рассказать, наконец, о переменах, которые произошли в стране за последние пятьдесят лет. Как известного драматурга, человека модного, меня стали приглашать на обеды, порой до чрезвычайности пышные. Мужчин надевали по такому случаю фраки и белые галстуки, женщины богатые платья с большими шлейфами, длинные волосы они укладывали на макушки высокой копной, брезгую накладками. Когда все приглашенные собирались в гостиной, каждому джентльмену сообщали, кого из дам ему следует вести к столу, и при словах «кушать» подано, он предлагал ей руку. Впереди становился хозяин дома с вдовой самого высокого ранга. Остальные гости спускались за ним в столовую торжественной процессии, которую замыкала хозяйка, опираясь на руку какого-нибудь герцога или посла. «Вы мне не поверите, если я скажу, какое количество еды поглощалось на подобных трапезах. Начинали с супа или бульона на выбор, затем ели рыбу, а перед жарким подавали еще разные закуски». После жаркого гостей обносили шербетом, замороженным соком. Считалось, что он помогает открыться второму дыханию. За шербетом следовала дичь по сезону, а за ней широкий выбор сластей и фруктов. К супу полагался херес, к другим блюдам разные вина, включая шампанское. Нам привыкшим... Скромным современным обедом остается только восхищаться тем, сколько тогда ели. Вот же действительно умели покушать. За это, само собой, приходилось расплачиваться. Люди делались невообразимо толстыми и в конце лондонского сезона уезжали в Германию на воды, чтобы привести в порядок печень и сбросить вес. Я знал человека, который каждый год брал с собой в Карлсбад два комплекта одежды. В одном отправлялся на лечение, в другом, сбросив около десяти килограммов, приезжал назад. После такого обеда полагалось в течение недели нанести хозяйке визит в вежливость. Если ее не оказывалось дома, о чем вы горячо молились, вы оставляли две визитные карточки, одну ей, другую ее мужу. В противном случае в сюртуке и крапчатых штанах – В лакированных башмаках, с серым матерчатым верхом на пуговицах и с цилиндром в руках, вам приходилось подниматься за горничной в гостиную. Положив цилиндр, вы забавляли хозяйку минут десять каким-нибудь разговором и затем удалялись, вздыхая с огромным облегчением, когда дверь за вами захлопывалась. Весь сезон то тут то там давали балы, и при достаточной популярности вы могли получить два-три приглашения на один и тот же день. Балы эти совсем не походили на заурядные современные вечера. Мужчин приезжали во фраках, белых жилетах, состоящими воротничками и белых перчатках. У девушек были с собой карточки, куда вы записывали свое имя, если тот или иной танец оказывался незанятым. И их всегда сопровождали... Матери или тетки, которые мирно болтали друг с другом до четырех пяти утра, не спуская глаз со своих подопечных, чтобы те, боже упаси, не скомпрометировали себя, танцуя слишком часто с одним кавалером. Да и танцы были тогда совсем другие. Мы э, танцевали польку и лансье, мы чинно вальсировали по зале, причем крутиться в обратную сторону считалось Верхом дурного вкуса. Нередко нас приглашали в гости на весь конец недели. К тому времени, о котором я сейчас говорю, мне удалось купить небольшой домик в Мейфере, тогда еще в жилом районе, и я нанял повара горничную Дворецкого. В большие дома созывали, бывало, человек по двадцать, если не больше. А поскольку челядь не управлялась таким количеством гостей, хозяйка дома в письме обращалась к вам с просьбой прихватить лакея. Женщин же она просила взять с собой служанку. Лакея у меня не было, я привозил дворецкого. Слуг обычно кормили в людской, рассаживая за столом соответственно положению хозяина или хозяйки. У писателей, разумеется, никаких чинов и в помине нет. И как-то после нескольких месяцев визитов в чужие дома мой дворецкий сказал мне, «Послушайте, сэр, просто надоело сидеть каждый раз в самом конце стола. Вы бы не могли стать членом парламента или кем-то в этом роде». Я ответил, что «Нет, к сожалению, не могу, и ему придется смириться с унижением». Гости, кстати говоря, во время подобных визитов... Одевались к обеду так же тщательно, как и в Лондоне. Но когда женщины удалялись на покой, мужчины переодевались в своих комнатах, в новомодные тогда смокинги, и собирались в курительной комнате поболтать, выпить и, главное, покурить, что в гостиной им не разрешалось. Жизнь в те дни была, несомненно, приятной, но далеко не для всех. Бедный люд ютился в грязных убогих трущобах, работал за жалкие гроши по много часов, а в старости ему грозили работные дома. К тому же всю жизнь бедняков мучил страх остаться без работы. Первая мировая война, насколько я понимаю, мало что изменила в этом порядке вещей. В двадцатые годы богатые не стали беднее, а бедные богаче. Только Вторая мировая война с ее разорительными затратами и тяжелейшими налогами привела к важным, затрагивающим все слои переменам. Богатые сегодня уже не богаты, Особняки, где они так расточительно веселились, Превращены в школы, учреждения или потихоньку ветшают. Их владельцы довольствуются теперь домиками привратников или вообще перебрались в лондонские квартиры. Мейфер, этот некогда фешенебельный жилой район, стал модным торговым центром, и в его апартаментах расположены различные конторы. Те, кто столь многое потерял, Воспринимают перемены, надо сказать, к их чести со стойкостью и достоинством. И бедняки теперь не так уж бедны. Они живут в пристойных домах. Лучше одеваются, в каждой семье есть приемники, телевизоры, проигрыватели. Наконец-то эти люди получили возможность жить вполне обеспеченно и без страха смотреть в будущее. Мы все должны благодарить за это судьбу. Как нация, мы, несомненно, стали беднее, но зато приобрели больше личной свободы. Нам удалось избавиться от множества глупейших предрассудков. Куда естественнее теперь отношения между полами? Мы одеваемся проще и удобнее, у нас меньше классовых барьеров. Мы не так привередливы и не так чванливы. В целом мы стали, по-моему, симпатичнее, чем были 50 лет назад. И несмотря на все трудности, которые пришлось пережить, нехватки, ограничения, регламентации, мы в целом живем значительно лучше, чем раньше. Основная черта английского народа – добродушие, а его, видимо, мы умеем сберегать при самых неблагоприятных обстоятельствах. В этом наша сила.